Стивен Кинг Грузовики Я чувствовал, что этот парень, Снотграсс, сейчас что-нибудь отчебучит. Глаза его все более округлялись, белки вылезали из орбит, как у пса изготавливающегося к схватке.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 А через витрину закусочной на автостоянку. Там выстроились семь или восемь тяжелых грузовиков, с лениво работающими на холостых оборотах двигателями. Murлыкали они, словно большие коты. Пара маков Хемингуэя, 4 или 5 Рео, трейлеры обитатели автострад с номерными знаками разных штатов, со штырями радиоантенн, торчащими над кабинами. Фьюри, девушки и юноши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 Но шансов на спасение у нее не было, и сейчас от одного взгляда на нее пробивала дрожь. Хотя лежала она лицом вниз, над телом роились мухи. На другой стороне дороги Ford впечатался в оградительный рельс. Произошло это час назад. Больше по шоссе не проехала ни одной легковой машины, и телефон не работал. Ты слишком торопился, повторил водила. Тебе следовало Вот тут Снотграсс исломался. Поднимаясь, опрокинул стол, три чашки разбились, просыпался сахар. Глаза камеваейжора раскрылись до предела. Челюсть его отвисла, и он забормотал: "Мы должны убраться отсюда, должны убраться отсюда, должны убраться сюда, бор- убраться бр отсюда". Мы юноша закричал, его подружка завизжала. Я сидел на ближайшем от двери стуле и успел схватить Снотграсса за рукав, но он вырвался.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 ромаро выпуска 71 -го года, за который я еще даже не расплатился, хотя теперь теперь едва ли стоило из-за этого волноваться. Грузовиками никто не управлял. Солнечные лучи отражались от стекол пустых кабин, колеса поворачивались сами по себе. Думать об этом не хотелось. Такие мысли сводили с ума. С ног вот свели». Прошло ещё 2 часа. Солнце покатилось к горизонту. Грузовики патрулировали стоянку, ездили кругами, выписывали восьмерки, зажглись под фарники, затем габаритные огни. Я дважды прошелся вдоль стойки, чтобы размять затекшие ноги. Затем сел в одну из кабинок у окошка. обычная закусочная для шоферов дальнобойщиков рядом с автострадой. В комплексе с ремонтной мастерской, заправочными колонками с бензином и дизельным топливом, водители заходили сюда, чтобы выпить кофе, съесть кусок пирога, сэндвич или гамбургер. М -м Мистер. В голосе слышалась неуверенность. Я обернулся. Молодняк из Фьюри. Парню лет девятнадцать, длинные волосы, жиденькая бороденка, девушка помоложе, на год-полтора. "Да", ответил я. "Что с вами произошло?" Я пожал плечами. Ехал по автостраде в Пэлсон. Грузовик пристроился сзади. Я его заметил издалека. Такое страшилище. обгонял жука и просто скинул его с дороги вильнув кузовом. Так пальцем сбрасывают со стола бумажный шарик, я думаю. Мне показалось, что грузовик последует за Фольксвагеном. Ни один водила не удержал бы его на асфальте. Но вот Как бы не так. Volkswagen перевернулся раз шесть или семь и взорвался. Потом грузовик разделался еще с одной легковушкой и уже подбирался ко мне, поэтому я воспользовался ближайшим съездом с автострады. Я невесело рассмеялся. Хех, да. И угодил вот аккуратно стоянку грузовиков из огня до вполымя. Девушка шумно сглотнула.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 В урчании двигателей, они кружили перед закусочной. Фары напоминали глаза, громадные темные прямоугольники прицепов, громаддившиеся над кабинами, плечи гигантского доисторического животного. "И если включить свет, хуже не станет?" спросил повар «Попробуй», "Попробуй", ответил я. "Заодно и узнаем". Он повернул выключатель, и под потолком зажглись флуоресцентные лампы.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 Я свернул сюда в начале второго, в надежде поесть спагетти. Тут все и началось. Он взмахнул руками. Мой грузовик здесь. Я вожу его уже шесть лет, но стоит мне сейчас выйти за двери. Это только начало. повар раздатчик тяжело вздохнул, в глазах стояла печаль. Плохо, что радио не работает. Это только начало. Да. Девушка побледнела как мел. Не каркай, бросил я негру. Рано еще об этом говорить. А в чем причина? полюбопытствовал водила. Электрическая буря? Ядерные испытания? Что? Может, они взбесились? предположил я. Примерно в 7:00 вечера я подошел к повару. Как у нас с припасами? Я хочу сказать, сколько мы сможем продержаться здесь. Он насупился. С припасами порядок. Вчера только завезли Две-три сотни замороженных гамбургеров, консервированные овощи и фрукты, овсяные хлопья. Молоко только то, что в холодильнике, зато вода из скважины хоть залейся. Если придется, в пятером, мы просидим тут и месяц. Водила присоединился к нам. Жутко хочется курить. А этот автомат с сигаретами, автомат не мой. Перебил его повар-расдачик. Так что Вадило нашел в подсобке железный ломик, взялся за автомат. Юноша шагнул к другому автомату, музыкальному, бросил в щель четвертак. Джон Фогарти запел о том, каково родиться в дельте реки.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 Девушка закричала, но крик разом оборвался. Юноша заткнул ей рот. С глубоким вздохом замолк музыкальный автомат. Господи, вырвалась у водилы. Раздачик, позвал я. Свечи у тебя есть? Думаю, да. Я сейчас. Ага, вот они. Я поднялся, взял свечи. Мы их зажгли, расставили по столам и на стойке. Будьте осторожны, предупредил я. Если случится пожар, нам придется дорого за это заплатить. «Оно и понятно, хохотнул повар-раздатчик. Молодые вновь уселись в кабинку, обнялись. Водило стоял у двери черного хода, наблюдал за шестью или семью грузовиками, которые кружили у топливных колонок. Это все меняет, не так ли? спросил я у раздатчика. Да, более чем. Если света больше не будет. И что нас ждет? Гамбургеры разморозятся через три дня. Другое мясо раньше. С консервами и овсяными хлопьями ничего не случится, но без насоса не накачать воды. Сколько продержимся без воды? Неделю. Заполни все пустые емкости. А как насчет туалетов? В бочках хорошая вода. Для работников туалет в этом здании, а чтобы попасть в общественный мужской и женский, надо выходить. Можно пройти через ремонтную мастерскую? спросил я. Нет, только через боковую дверь. Он нашел два оцинкованных ведра. Подошел юноша. Чем занимаетесь? Нам нужна вода. Какую сможем достать? Дайте мне ведро. Я протянул ему ведро. "Джерри!" закричала девушка. "Ты?" Он зыркнул на нее, и больше она не произнесла ни звука, но схватила бумажную салфетку и начала разрывать ее на длинные полосы. Водила курил вторую сигарету и, опустив голову вниз, улыбался полу. Голоса он не подавал. Мы подошли к боковой двери, через которую днем я влетел в закусочную.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 траве трещали цикады, в дренажной канаве лягушки давали концерт. Снаружи гудение двигателей усилилось стало более угрожающим. Хищники, вышедшие на охоту. В закусочной казалось, что все это кино. За дверью выяснялось, что на кону твоя собственная жизнь. Мы Мыкрадучись двигались вдоль забранной в пластик стены, в тени неширокого козырька. Мой комара размазали по забору.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 Я прошёл дальше и юргнул дверь мужского. Облегченно выдохнул. Поймал в зеркале свое отражение. Напряженное лицо, маска, запавшие темные глаза. Я снял фаянсовую крышку, зачерпнул полное ведро, чуть отлил из него, чтобы не расплескать по полу, затем вернулся к двери. Эй. Я здесь, ответил он. Готов? Да.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 Хрустальным дождем посыпались осколки стекла. Дверь сдернула с металлических петель, как бумажную, и унесло в ночь, словно на картине Дали. А грузовик, набирая скорость, покатил на автостоянку, обдав нас сизым дымом. В реве двигателя слышались злость и разочарование. Юноша поставил ведро на пол и упал в объятия девушки, дрожа всем телом. Сердце у меня билось как молот, ноги стали ватными. Что же касается воды, то на двоих мы принесли всего три четверти ведра. Не стоило и надрываться. Надо забаррикадировать эту дверь. Я повернулся к повару раздатчика Подскажи, чем? «Ну...» к чему? вмешался водила. Любой большой грузовик втиснется сюда только колесом. Меня волнуют не грузовики, сказал я. Мы можем взять лист пластика из кладовки.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 кричать Снотграсс начал где-то под утро. Молодой месяц высвечивал землю в разрывах облаков. К мерному гудению двигателей добавился новый лязгающий звук. Я выглянул в окно и увидел пресс-подборщик сена, совсем рядом с потухшей вывеской. Лунный свет отражался от поворачивающейся штанги пакера. Крик донесся вновь из дренажной канавы. Скорее не крик, а стон. Помогите мне. Что это? спросила девушка. Тени под глазами стали шире, на лице нарисовался испуг. Ничего. Помогите. Он... Он жив, прошептала девушка. О, Боже, он жив. Я его не видел, но нужды в этом и не было. Я и так знал, что лежит Снотграс, свесившись головой в дренажную канаву, с переломанными позвоночником и ногами, в костюме, заляпанном грязью, с белым, перекошенным от боли лицом. Я ничего не слышу. А ты? Она посмотрела на меня. Разве так можно? Вот если ты его разбудишь. Я указал на спящего юношу. Он, возможно, что-то услышит. Даже решит, что надо помочь. Как ты на это посмотришь? Её щека дернулась. Я ничего не слышу, прошептала она. Ничего. Прижалась к своему дружку, положила голову ему на грудь. Не просыпаясь, он обнял ее. Больше никто не проснулся. Снотграс еще долго кричал, стонал, плакал. Но потом затих. Рассвело. Прибыл еще один грузовик с плоским кузовом-платформой для перевозки легковушек. К нему присоединился бульдозер. Вот тут я испугался. Подошел водила, сжал мне плечо. «Пойдем со мной, возбужденно прошептал он. Остальные еще спали. Есть на что посмотреть. Я последовал за ним в кладовую. Перед окном кружилось десяток грузовиков. Поначалу я даже не заметил ничего необычного. Видишь? указал он. Вон там. Я увидел. Один из пикапов застыл, стоял, ничем никому не угрожая. Кончился бензин? И именно так, дружище. А вот сами они заправиться не могут. Мы их сделаем. Придет наш час. Он улыбнулся и полез в карман за сигаретами. Где-то в 9:00 утра, когда я ел на завтрак кусок вчерашнего пирога, заревел гудок, надрывно, протяжно, сводя с ума. Мы подошли к панорамному окну. Грузовики стояли, двигатели работали на холостых оборотах. Один трейлер, громадный рео с красной кабиной, Выкатился передними колесами на узкую полоску травы между стеной закусочной и автостоянкой. С такого расстояния радиаторная решетка еще больше походила на звериную морду, да еще колеса чуть ли не в рост человека. Гудки вновь прорезали воздух, отчаянные, требовательные, короткие и длинные, чередующиеся в определенной последовательности. Да это же морзы, неожиданно воскликнул Джерри. Водило повернулся к нему. Откуда знаешь? Юноша покраснел. Выучил в бойскаутах. Ты? Ты? Ну и ну. Водило изумленно покачал головой. Хватит об этом, оборвал я водилу. Вспомнить сможешь? Конечно, дайте послушать. Есть у кого-нибудь карандаш? Повар Повар-раздатчик протянул ему ручку, юноша начал выписывать на салфетке буквы. Потом перестал. Внимание. Снова и снова. Подождем!» Мы ждали. Череда длинных и коротких гудков рвала и рвала воздух. Внезапно последовательность изменилась, и юноша опять взялся за ручку. Мы нависли над его плечами, читая появляющиеся на салфетке слова. Кто-то должен качать горючее, кому-то не причинят вреда. Все горючее надо перекачать. Немедленно. Сейчас же кто-то должен начать перекачивать горючее. Грузовик повторил послание. «Не нравились мне печатные буквы, написанные на салфетке. Какие-то механические, безжалостные, не признающие компромиссов. Или ты подчиняешься, или Так что будем делать? спросил юноша. Ничего, ответил водила. Его глаза сверкали Нам надо только выжидать. Горючего у них совсем ничего, да? Один из маленьких пикапов уже заглох. Будем ждать. Гудки смолкли. Грузовик дал задний ход, присоединился к остальным. Они стояли полукругом, целя в нас фарами. Там бульдозер, заметил я. Джерри посмотрел на меня. Вы думаете, они снесут эту хибару? Да. Я так думаю. Он повернулся к повару-расдатчику. Они они же не могут этого сделать, не так ли? Повар пожал плечами. Мы должны голосовать, объявил водила. На шантаж не поддадимся, черт побери. Надо ждать и, и ничего больше. Надо ждать. Последнюю фразу он повторил трижды, как заклинание. Хорошо, согласился я. Голосуем. Ждать. Тут же вырвалось у Вадиля. Думаю, мы должны их заправить, возразил я, и дождаться нашего шанса на спасение, реального шанса. Раздатчик? Я думаю, остаемся здесь. Кому охота быть их рабами? А к этому мы придем. Не хочу до конца жизни заправлять эти штуковины, как только они загудят. Это не по мне. Он выглянул в окно. «Пусть поголодают. Я посмотрел на юношу и девушку. "Думаю, он прав", ответил юноша. "Только так их можно остановить. Если кто-то и сумеет нас спасти, то лишь после того, как заглохнут их двигатели. Одному Господу известно, что творится в других местах". И девушка, в глазах которой застыл Снотграс, кивнула, шагнув к своему дружку. "Что ж, пусть будет так. Не стал спорить я". подошёл к сигаретному автомату, взял пачку, не взглянув на марку. Курить я бросил год назад, но почувствовал, что самое время начать снова. От табачного дыма запершило в горле. Проползли 20 минут. Грузовики на стоянке ждали. Другие выстроились у заправочных колонок. По-моему, все это блеф. Нарушил тишину водила. Они не и тут Громко взревел двигатель. Стих, взревел вновь бульдозер. Он сверкал на солнце как шершень. Caterpillar слязгающими стальными гусеницами. Черный дым валил из выхлопной трубы. Он развернулся к нам ножом. Собирается напасть!» На лице водилы отразилось безграничное изумление. Он собирается напасть на нас. "Назад", распорядился я. "За стойку!" Двигатель бульдозера все ревел. Рукоятки переключения скоростей двигались сами по себе. Над срезом выхлопной трубы дрожал горячий воздух. Внезапно нож приподнялся. Изогнутая стальная пластина, вся в грязи. Затем, натужно взвыв, бульдозер двинулся на нас. "За стойку!» я подтолкнул водилу. Очнулись и остальные. Невысокий бетонный выступ отделял гравий автостоянки от полосы травы. Бульдозер перевалил через него, еще чуть приподняв нож. потом врубился в пассат. Посыпались осколки стекла, деревянные рамы разлетелись в щепки. Одна из ламп упала на стол, осколков сколкав прибавилось, с полок смело всю посуду. Девушка закричала, но ее крик растворился в рокоте двигателя катерпиллера. Он отъехал, оставив за собой взрытую землю, и вновь рванулся вперед. Оставшиеся кабинки покаряжила, вышибло на середину зала. Противень с пирогом слетел со стойки, и куски пирога заскользили по полу. повар раздатчик сидел на корточках. Юноша обнимал девушку. Вводило трясло от страха. "Это надо остановить", забормотал он. "Скажи им, мы, мы мы сделаем все, что они захотят". «Поздновато говорить, не так ли? Катерпиллер откатился, готовясь к очередной атаке. На ноже появились новые царапины, поблескивающие на солнце. С ревом он двинулся на нас. На этот раз удар пришелся по несущей опоре слева от окна, вернее, от того места, которое занимало окно. Часть крыши рухнула. столбом поднялась пыль. Бульдозер выехал из-под обломков. Позади него ждали грузовики. Я схватил повара за плечо. Где бочки с печным топливом? плиты работали на бутане, но я заметил вентили отопительной системы. В, в кладовой, ответил он. Я повернулся к юноше. Пошли. Мы вскочили, шмыгнули в кладовую. Бульдозер нанес новый удар, и все здание содрогнулось. Еще немного, и он смог бы подъехать к стойке за чашечкой кофе. Мы нашли две бочки с печным топливом, по 50 галлонов каждая. У двери стоял ящик с пустыми бутылками из-под кетчупа. Возьми их, Джерри. Когда он принес бутылки, я снял рубашку, разорвал ее на тряпки. Бульдозер долбил и долбил. После каждого удара что-то рушилось. Я наполнил печным топливом четыре бутылки, заткнул горлышки тряпками. Играл в футбол, спросил я юношу: "В школе? Отлично. Думая о том, что ты должен сейчас отдать точный пас. Мы вернулись в закусочную. С фасадом бульдозер покончил, осколки стекла сверкали словно алмазные россыпи. Несущая балка одним торцом уперлась в пол, перегораживая доступ к стойке. Бульдозер пятился, выбирая позицию поудобнее, чтобы потом сдвинуть ее в сторону. Я решил, что очистив путь, он одним ударом сметет и стулья, и стойку. Мы присели на корточки, выставили перед собой бутылки. Зажигай, приказал я водителю. Тот достал спички, но руки у него так тряслись, что он выронил их на пол. Повар подобрал спички, чиркнул одной, масляно блестели тряпки. Быстрее, торопил я. Быстрее. Мы побежали, юноша чуть впереди. Стекло хрустело под ногами. В воздухе пахло горячим маслом. Вокруг громыхало, сверкало Бульдозер ринулся в атаку. Юноша поднырнул под балку. Широкий швеллер Найс кас перерезал его силуэт. Я обогнул балку справа. Первая бутылка юноши не долетела до цели. Вторая разбилась о нож, и пламя выплеснулось зря. Юноша попытался повернуться, отбежать, но бульдозер уже накатил на него. Четыре тонны стали. Руки юноши взлетели вверх, и он исчез под древущим чудовищем. Я оказался сбоку. Одна бутылка полетела в открытую кабину, вторая в двигатель. Взорвались они одновременно, в языках пламени. Двигатель бульдозера взвыл совсем как человек, в ярости и боли. Бульдозер завертела, он снес левый угол закусочной и как пьяный покатился к дренажной канаве. Траки гусениц пятнала кровь. Там, где упал юноша, лежало что-то напоминающее смятое бумажное полотенце. У самой канавы бульдозер с полыхающими двигателем и кабиной взорвался, выбросив гейзер осколков. Я подался назад и едва не упал, споткнувшись о груду битого кирпича. Запахло палёном, но горело не печное топливо. Волосы, мои волосы Я стёрнул со стола скатерть, накинул на голову, обежал стойку, сунул голову в раковину с такой силой, что едва не прошиб ее. Девушка билась в истерике, снова и снова выкрикивая имя своего дружка. Я оглянулся и увидел громадный грузовик для перевозки легковушек, подтягивающийся к беззащитному фасаду. Водила с нечленораздельным воплем метнулся к боковой двери. "Нет!" попытался остановить его повар раздатчик "Нельзя!" Но водило уже несся к дренажной канаве и начинающемуся за ней полю. Маленький грузовичок с надписью Прачечная Вонга, немедленная доставка на борту, должно быть, стоял в засаде, невидимый от боковой двери. Он накатил на водило прежде, чем тот успел моргнуть. Потом грузовичок уехал, а водила остался на гравии. От удара сапоги слетели с ног. Грузовик-перевозчик тем временем миновал бетонный уступ, травку, останки юноши и остановился, сунувшись гигантским рылом решеткой в закусочную. Прогудел: раз, другой, третий. Хватит! закричала девушка. Хватит! Пожалуйста, хватит. Но гудки не прекратились. Мы быстро все поняли. Послание не изменилось. Грузовик хотел, чтобы мы накормили и его, и остальных. Я пойду. Я вышел из за стойки. Насосы не заблокированы. Нет, ответил повар. Он постарел лет на пятьдесят». Нет! Девушка бросилась мне на грудь. Вы должны их остановить. уничтожить, сжечь. От горя у нее перехватывало дыхание. Повар-раздатчик обнял ее. Я обогнул стойку, вышел через кладовую. Сердце стучало как паровой молот, когда я ступил на гравий автостоянки. Солнечные лучи жгли кожу. Хотелось курить, но я не решился чиркнуть спичкой у заправочных колонок. Грузовики все выстраивались в затылок друг другу, а маленький из прачечной держался неподалеку, рыча как сторожевой пес. Его колеса поскрипывали по гравию. Одно неверное движение с моей стороны, и он бы размазал меня в лепешку. Солнце блеснуло на ветровом стекле, и по моему телу пробежала дрожь. Я словно взглянул в лицо идиота. Я включил насос и вытащил шланг из гнезда, отвернул крышку с первого бака и начал заливать горючее. Мне потребовалось полчаса, чтобы осушить первый резервуар, и я перешел ко второму блоку колонок. Грузовики сменяли друг друга. Каким-то требовался бензин, каким-то дизельное топливо. И я начал осознавать, что происходит. Мне открылась истина. Люди проделывали то же самое по всей стране, если только не лежали трупами, как водила на гравии, со слетевшими с ног сапогами, с четким рисунком протектора, впечатавшимся в спину. Второй резервуар опустел, и я принялся за третий. Солнце жгло немилосердно. От паров бензина разболелась голова, на нежной коже между большим и указательным пальцами вздулись волдыри. Но грузовики про это ничего не знали. Они понимали, что такое текущие патрубки, заклинившие подшипники, выбитые шаровые опоры, но представить себе не могли, что есть водяные пузыри, солнечный удар и нестерпимое желание завопить во весь голос. На своих бывших хозяевах им требовалось мало этолика знаний, и они ее уже усвоили. Из нас текла кровь. Покончив с последним резервуаром, я бросил шланг на землю. Грузовики все стояли. Я разогнулся, повернул голову. Очередь вытянулась вдоль стоянки, перетекая на автостраду, расширяясь до двух трех полос и уходя к горизонту. Такое случалось только в Лос-Анджелесе, да еще в час пик. Воздух мерцал от горячих выхлопных газов, пахло сгоревшим дизельным топливом. Всё, выдохнул я. Горючего нет, резервуары сухие. И тут басовито заревел мощный двигатель. Громадный серебристый грузовик свернул на автостоянку. «Бензовоз». надписью вдоль цистерны заправляетесь Philips 66 реактивным горючим. Тяжелый шланг выпал с заднего торца. Я наклонился, взял его и вставил в сливную магистраль первого резервуара. Заработал перекачивающий насос. Запах бензина ударил мне в нос. Тот самый запах который должно быть вдыхали умирающие динозавры, проваливаясь в нефтяные болота. Я заполнил еще два резервуара и приступил к заправке. Сознание мутилось. Я потерял счет времени и грузовикам, отворачивал крышку, вставлял шланг, качал, пока горячая жидкость не била через край, ставил крышку на место. Водяные пузыри лопнули. сукровица текла по запястьям. Голову дергала, как гнилой зуб. Запах гидрокарбонатов вызывал тошноту. Я знал, что вот-вот рухну без чувств, потеряю сознание, и на этом все кончится. Но заправлять я буду. Буду, пока не свалюсь. Потом на мое плечо легла рука. Темная рука повара-раздатчика. Иди в закусочную, отдохни. Я поработаю до темноты. Постарайся уснуть. Я протянул ему шланг. Но спать я не могу. Девушка спит, распростёршись на стойке, подложив под голову скатерть, но ее лицо не расслабилось даже во сне. Лицо не знающее ни возраста, ни времени, лицо жертвы войны. В скорости я собираюсь ее будить. Сгустились сумерки, и вахта повара-раздатчика длится уже пять часов. А грузовики все подъезжают. Я выглянул из развалин закусочной. Подсвеченная подфарниками, их очередь растянулась на милю, а то и больше. В надвигающейся темноте сами подфарники поблескивают, как жёлтые сапфиры. Девушке придется отстоять свою смену. Я покажу ей, что надо делать. Она скажет, что не сможет. Да. Но у нее все получится. Она захочет жить. Ты не хочешь стать их рабом? спрашивал повар-раздачик. К этому все придет. Ты хочешь до конца жизни менять фильтры? Стоит одной из этих тварей загудеть. Возможно, мы сумеем убежать. Сейчас они выстроены в ряд. Мы успеем прыгнуть в дренажную канаву, а потом побежим по полям, спрячемся в болотах, там, где грузовики утонут как мастодонты. Обратно в пещеры. Рисовать картины углем. Это бог луны, это дерево, это охотник, сокрушающий мака. Не получится. Слишком большая часть мира заасфальтирована, даже детские площадки. Что же касается болот, то есть танки, вездеходы, платформы на воздушной подушке, оснащенные лазерами, ракетами, тепловыми радарами. И мало-помалу они изменят мир, как им того хочется. Я вижу нескончаемые колонны самосвалов, заваливающие песком акафиноксские болота. Бульдозеры превращающие национальные парки и девственные земли в плоскую укатанную равнину, чтобы грузовики ехали себе и ехали. Но они, машины, какие бы изменения ни произошли в них, даже если они и обрели массовое сознание, функции воспроизводства себе подобных они лишены начисто. И через 50 или 60 лет они превратятся в груды ржавого металла, в неподвижные мишени, в которые свободные люди будут бросать камни. Но закрыв глаза, я вижу сборочные конвейеры Детройта, Диарборна, Янгстоуна, новые грузовики, которые собирают рабочие, и вкалывают они не от звонка до звонка, а пока не упадут замертво. Но к конвейеру тут же встают другие. Овер раздачек уже еле таскает ноги. Ну да, он же давно в возрасте. Пора будить девушку. Два самолета, оставляя серебряные инверсионные хвосты, летят у темнеющего восточного горизонта. Если бы я только мог поверить, что в креслах пилотов сидят люди. Стивен Кинг Грузовики. Рассказ читал Роман Панков в роли девушки из Фьюри София Ивашкина.